Мне тогда сразу подумалось, что неспроста принесло в нашу тьму таракань столичного господина. Выпускник университета, языки знает, манеры отменные, папаша в чинах, старший брат, человек уважаемый. По всем статьям Минжинскому в Питере проживать. А он устроился у нас помощником правителя дел на строительстве Вологодской-Вятской дороги. У Лаврентия Ксенофонтовича? Да, у господина Третьякова. Инженер Головополосов туда его рекомендовала я, оказалось, в сознание. За год до этого мы Северный Союз гнёздо бунтовской заразы подмели. Его головку стопанией Варенцову и Герасимо Колесников арестовали. Я тогда род мистерский чин заработал. Полкотник Марков, начальник губернского отделения, тоже был весьма отмечен. Нос задрала революционеры, снова стали копошиться. Доктор Плаксин, Романов из газеты Северный край. Была у нас такая вредная газетёнка. Зубной врач Маневич, инженер тот самый Головуполосов, смутьяны с мануфактуры Кординкиных, фабрики Дунаевой в Хоромиево, со Смоляковской и Белильной мануфактуры. Оказалось, что минжинский к ним на подмогу прибыл, только мы ухо востро держали. Картинно затягиваясь в папиросы, откровенно привирая, Учинцев рассказывал о давних делах. Нескоро раскусила ярославская охранка респектабельного помощника правителя дел. Проворонила его поездки в Вологду, Стеблево и Туфаново для налаживания связей после удара, нанесенного жандармским провокатором Северному Союзу. И лорды доносили начальству, что на встречах подпольщиков стал появляться неизвестный блондин среднего роста, усы, бороды нет, одет в интеллигентный костюм. Но никто из gendarmov так и не мог сообразить, что этим блондином является Минжинский, возглавлявший агитационно-пропагандистскую работу в бюро Северного комитета, как стал называться Северный союз после второго съезда РСДРП. Лишь через год полковник Марков смог донести департаменту полиции, что по сведениям, добытым агентурным путём, находящийся на службе на названной железной дороге Вячеслав Рудольфович Минежинский постоянно поддерживает сношения с лицами, скомпрометированными в политическом отношении. Этого было мало. В то время охранка чуть ли не в каждом донесении писала о сношениях в крамольных высказываниях и листовках Ах ты же добыть не удавалось. Уфимцев говорил гладкие слова, и в памяти возникали строчки из дневника наблюдений Фёдора Грошикова за Минжинским. Пришёл на вокзал. С вокзала конкой поехал в магазин Аля-туалет. Свёрточек был в виде пачечки бумаги, скрылся от наблюдения. Заскрылся от наблюдения уфимцев, лупил по мордасам Филера. Тем временем департамент полиции перехватывал шифрованные письма, в которых Северный комитет сообщал за границу о полной поддержке позиций Ленина. «Чисто оборотень, ваше благородие!» — сокрушенно говорил Филер Грошиков, утирая красные сопли после очередного ротмистровского внушения. «В 905 году, когда зараза стала везде шевелиться», Господин Минжинский утро и обнаружил. Продолжал рассказывать уфимцев. На митингах начал председательствовать, листовки выпускать. На собрании учителей открыто призвал свергнуть властный государь императора, а ура взло ро расплющил в малахитовую пепельницу окурок. Зря вам жалований не платили. Подносом у вас революцию делали, а господа жандармы выходят ворон считали. Перестанте Епимах Андреевич остановился кони лесу промышленника. Что же и дальше с господином Минжинским случилось? Полковник понял, что товарищу управляющего государственным банком интересует его рассказ. Железные дороги, помнится, он в газету Северный край перебрался. Заметки против войны с епошками сочинял весьма неодобрительные. Из иностранных газет вроде как перепечатывал. И одной возьмёт кусочек, и с другой ухватит, и с третьей, и вместе так скороит, что вреднейшей статейк получается. Тогда уже мы его под негласным надзором держали. Проходил у нас под кличкой Контрольный. Потом видно почувствовал, что мы к нему поближе подбираемся, и в Петербург укатил.